Глава третья. Вернулась Сани, как ни странно, в рекордно короткие сроки, однако никто, кроме нее, в комнату не вошел. «Простите, леди, все целители заняты раненым герцогом, и прямо сейчас помочь никто не может. Его светлость повелели сделать вам массаж головы». Лицо Сани скуксилось, словно она штук пять лимонов за раз проглотила. И подозреваю не по той причине, что девчонка сильно огорчилась из-за занятости здешних эскулапов. «Может быть, лучше ты сама поищешь лекарство в аптечке?» Если честно, доверять этой девчонке делать массаж не хотелось от слова совсем. Мало ли в какую секретную точку она надавит, а мне мучайся потом. Или придушит еще. Что-то не верится в ее благожелательность. «Ближайшая аптечка находится в городе. Я обязательно попрошу отправить туда посыльного. Перевернитесь на живот, пожалуйста, чтобы я могла помассировать вам шею и плечи. Леди». Добавила она в конце, как выплюнула. И чего ее так от меня разбирает? Я у нее парня увела? Так вроде мне не по статусу. Если меня стошнит, угрюмо предупредила, вытирать полы тебе придется И легла на живот. Не без опаски, конечно же. Однако, боялась я зря. Ловкие руки начали вполне аккуратно давить на чувствительные точки моего тела, разминая мышцы, запуская кровь и лимфу. А вместе с ними и мурашки по моему затылку. Надо признать, дело свое сани знала великолепно. Я млела под ее пальцами, и даже головная боль начала понемногу отступать. Леди, вы что, всю ночь мешки ворочили? недовольно пробурчала девчонка. У леди не должно быть таких напряженных мышц. А то я не знаю, так и хотелось ответить. Но ты в психушке с мое полежи еще не так напряжешься. После массажа, который, будь моя, на то воле не прекращался бы никогда, меня ждала ванная. Дверь в соседнее помещение Саня открыла при помощи ключа, а после с довольным видом убрала его в карман передника. «А если я в туалет захочу?» Поинтересовалась я недовольно, «Даже в бреду не могу себе свободу позволить. Вон там, в углу, ночной горшок стоит. Горничная просияла так, будто миллион в лотерее выиграла». Пятизвездочные покои прямо-таки. Простите, я вас не понимаю. Саня пустила воду в раковину, вполне себе современную на вид, правда, приделанную к деревянной тумбе. И это не могло меня не порадовать, ибо раз уж в комнате для меня был предусмотрен горшок, логично было ожидать от так называемой ванной комнаты деревянной лохани и рукомойника. Но нет, ничего подобного. Горничная крутанула бронзовый вентиль, вделанный прямо в стену, и из крана полилась вода. «Цивилизация! Канализация!» Полголоса прокомментировала я свою радость. Саня усадила меня на пуфик, помогла умыться и почистить зубы неизвестным мне порошком. Потом мне очень-то любезно подала полотенце, но я уже ничему не удивлялась. То, что у горничной имелся на меня зуб, было ясно и без слов. Оставалось только узнать, чем же я так не угодила прислуги и за что сижу, запертая в покоях. После всех процедур мы вернулись обратно в комнату, где на диванчике с мягкой бархатистой обивкой меня ждало платье. Такое же пышное и старомодное, в какой была облачена моя ночная копия. А что-то попроще имеется. Фасончик там полегче, объемчик поменьше. Это самое скромное ваше утреннее платье, леди Ингрид. Уж поверьте, я выбирала. Ничего проще вы не привезли. Разве что ночную сорочку с халатом. Но в этом не стоит показываться людям. Хотя если вы настаиваете, я принесу. Или могу так и быть вам свое какое-нибудь платье подать. Серый будет отлично на вас смотреться. Лучше принеси такой же, только с перламутровыми пуговицами. Осклабилась я, но горничная не поняла юмора. Что же не ее вина, что у них тут нет телевизора? Но я почувствовала себя отомщенной. В вашем гардеробе такого не было, но могу спросить у вашей матушки, пока она не уехала. Она как раз очень просила о свидании. Явно на что-то намекнула Саня, но тут уже я не поняла, ибо моей мамы давно не было в живых. Один-один, горничная сравняла счет: Оставь, Саня, будем мерить это платье. Устало согласилась я, не желая продолжать бессмысленную пикировку. Саня помогла раздеться и, поморщившись, забрала мою больничную рубашку не первой свежести. Плотно сомкнутые губы горничной сказали все за нее. Да я и сама была рада избавиться от казенной тряпки сомнительного дизайна. Зато мои трусики, приобретенные в ЦУМе, черные с кружевными вставками, произвели на бедняжку неизгладимое впечатление. Пунцовые щеки и округлившиеся до формы рыбьих глаза стали мне своеобразной наградой этим утром. Хоть что-то приятное. «Леди Ингрид, ваша смена белья!» Девчонка протягивала мне белые паруса родителей всех нормальных трусиков на земле. Сама же не отрывала взгляда от моей современной вещички, что так сильно поразило воображение горничной. И на этот обмен пришлось согласиться. В больницу я не вчера поступила, и не помню, когда мылась в последний раз. А тут, ну подумаешь, не модные на парашюты, зато чистые, мне ли нос воротить. К тому же стоит порадоваться, что не панталоны с разрезом на самом известном месте. Вот уж чтобы я точно никогда на себя не напялила. Прическу Саня навертела мне в духе платья и моей комнаты, отчего я почувствовала себя как минимум Элизабет Беннет. В конце горничная подоткнула темные пряди горой невидимок так, что мне аж кожу на черепе свело, и я могла на что угодно поспорить девчонка, это сделала специально. Портить лицо косметикой я не позволила, и без нее на меня и зеркало смотрела чистокровная аристократка. С гордым, прекрасным профилем, но больным цветом лица и с загнанным выражением чистых синих глаз. Такое не исправить с помощью туши или румян, а я сомневаюсь, что у них тут водится хороший тональный крем или хайлайтер. Максимум белила. Но насколько я помню, с таким содержанием свинца, что запросто может привести к летальному исходу. А я хоть и не могла сказать, что жизнь моя удалась, прощаться с ней в ближайшее время не собиралась. Как кукла горничная усадила меня за столик возле окна, которая портила решётка, напоминая о том, что я здесь совсем не гостья. Саня подала завтрак. Чай, булочки, каша, немного фруктов и сыра. Было бы вполне себе ничего, если бы не черви и белые личинки, кишащие внутри каждой тарелки. Дурнота накатила крутой волной. И пришлось отвратные на вид блюда накрыть обратно металлическими колпаками и отодвинуть от себя подальше. Весь эффект от массажа сошел на нет, и голова резко разболелась с новой силой. Я застонала и схватилась за виски. «Что с вами, леди?» — ехидно осведомилась Саня. «Вам плохо? Или совесть наконец-то замучила? Что-то припозднилась она в таком случае?» Так я и сидела, не обращая внимания на бубнёж девчонки, пока дверь в комнату не открылась. Внутрь, печатая шаг, вошел высокий темноволосый мужчина. Его лицо было сурово, а глубоко посаженные почти черные глаза лишь усугубляли тяжелое впечатление, которое производил этот человек на окружающих. Он был одет в темный мундир с золотыми пуговицами, на шее его висел медальон с фиолетовым камнем, который на тот момент светился так, будто внутрь него был вставлен светодиоид. «У них тут есть батарейки?» – отстраненно задалась я вопросом, но очень быстро о нем позабыла. Головная боль не давала и секунды на передышку. Леди Ингрид, к вам лорд Дрейк Вестон! Пискнула вмиг, присмеревшая горничная, и поспешила скрыться в дальнем углу, где успешно слилась за навеской. Тут я ее понимала, сама бы с удовольствием повторила маневр, да кто ж позволит. Судя по всему, мой гость не из тех, от кого можно легко отмахнуться. Подобную манеру держать себя, смотреть на других свысока, я часто наблюдала у отца и его соратников хозяева жизни, которые знали цену своему положению в обществе и своему влиянию на окружающих. Взгляд вошедшего мужчины пугал. Он был сродни рентгену, пробирал до самых костей, и казалось, что его владелец видит тебя насквозь. Все самые грязные тайны, все, что хотелось бы скрыть, не являлось для него секретом. Я бы поежилась, если бы меня уже не бил к тому моменту озноб. «Легкого утра, леди!» — приветствовал меня лорд с холодной, отстраненной вежливостью. «Как спалось?» «Прекрасно, благодарю», — ответила ему в тон и сцепила зубы, чтобы вновь не застонать. «Не следует показывать свою слабость перед людьми подобного рода». «Не стоит так откровенно лгать менталисту», — лорд Вестон покачал головой и легко опустился на стул напротив меня. «Тем более тому, кто в данный момент находится при исполнении». Я недоверчиво покосилась на него взглядом. «Менталисту? Я не ослышалась». Это типа, как в сериале? То есть мой бред из разряда исторического перешел в паранормальный? А телекинез тут будет? Поскольку очередной вопрос не был задан, я разрешила себе оставить реплику гостя без ответа. Менталист еще просверлил меня тяжелым взглядом, но разыгравшаяся с новой силой головная боль затмевала с собой любые внешние раздражители. Поэтому лорд мог не утруждаться. Все равно эффект был далеко не тем, на который он рассчитывал. Вчера вы совершили покушение на убийство вашего жениха, герцога Ломанского. Прорвался сквозь шум в ушах голос лорда. Но вам повезло, моя ученица вытащила его буквально с того света. А иначе мы бы с вами сейчас не разговаривали. От неожиданности я резко вскинула голову, и это стало фатальной ошибкой. Меня бросило в жар, потом сразу же в холод, а потом я сорвалась с места и помчала в сторону уборной, хотя в пышном платье делать это было не то, чтобы удобно. В огромном, совершенно непривычном и непонятном помещении я растерялась. Время поджимало, поэтому пришлось склониться над раковиной, произведением искусства и сделать свое черное дело туда. Меня крутило и выворачивало наизнанку, колени начали трястись, а между лопаток выступил холодный пот. Что ж так плохо-то, а? Какой-то совсем негуманный у меня бред получается. Может, ну его?